Она вопросительно взглянула на отца, но, он, опустив глаза, поспешил скрыться в кладовой комнате. Мурмяус сбежал по лестнице и прыгнул на руки хозяйки, испуганно ворча. Алида прижала кота к себе и отступила обратно в комнату Ричмольда, который уже оделся и стоял напротив двери, тоже встревоженный шумом. «Что там такое?» — спросил он. Не успела Алида ответить, как на второй этаж ворвались четверо мужчин в форме. Один из них заломал Алиде руки и грубо отвернул ее лицом к стене. «Где страницы?» — рявкнул мужчина ей в ухо. Еще один держал Ричмальда, а двое перерывали комнату вверх дном. «Я не понимаю!» — воскликнула Алида. И она правда не понимала, откуда они узнали о страницах и почему решили так грубо ворваться в дом, «Будто здесь прятались опасные преступники. Вдруг они обидят отца или Милли?» «Врешь!» — заорал мужчина и на наотмашь ударил Алиду по щеке. Перед глазами у нее поплыло, но она увидела, как взбешенный Мурмяус отважно бросился на служащего и вцепился когтями в его лицо. Мужчина завыл и отпустил Алиду. И «Этого оказалось достаточно, чтобы она успела отскочить в сторону», и, подхватив с пола один из телескопов Ричмальда, обрушить его на затылок другого служащего. «Рич, бежим!» — крикнула Алида. Ричмальд изловчился и пнул мужчину, который держал его за шиворот, ногой под дых. Пока последний нападающий соображал, что происходит, Алида подхватила сумку мурмяуза, взяла за руку Ричмальда и шагнула в открытое окно. Она знала, что окна верхних комнат выходят на козырек крыльца. Ребенком она часто выбиралась туда ночью и сидела, болтая ногами и мечтая, лакомилась черешней со старого дерева. Козырек застонал, когда на него ступили сразу две пары ног, но Алида быстро перескочила на узкий карниз, лентой огибающий весь фасад отцовского домика. Если сейчас уцепиться за ветки черешни то можно быстро спуститься и скрыться за угол. Козырюк и карниз точно не выдержат веса преследователей, но они могут поджидать их внизу. Бежать надо как можно скорее. — Речь, постарайся ничего себе не сломать, — попросила Алида, и, потянувшись на цыпочках, схватилась руками за ветки дерева. Она оттолкнулась ногами Черешня наклонилась вперед, но затем податливо спружинила, и Алида с мурмялзом благополучно спрыгнули на землю. Следом и Ричмольд грузно упал на траву. Алида поднялась, отряхнулась и помчалась мимо кустов калины за угол улицы. Вопросы, словно назойливые мухи, кружили у нее в голове. Почему пришли именно в их дом? Кто рассказал про страницы? Что это за люди? Служители магистрата Вольфзунд явно действовал бы другим способом, более изящным и бескомпромиссным. Эти улухи даже не могли оказать достойное сопротивление двум подросткам и коту. Наверное, думали, что приятели испугаются и сразу выложат им страницы. Не на тех нарвались. С мрачным удовольствием подумала Алида, подбегая к небольшому зеленому скверу. Она осмелилась обернуться и с облегчением заметила, что погони не видно, и подумала, что неплохо бы передохнуть и привести мысли в порядок. Алида замедлила шаг и присела на скамью, рядом с которой выселся какой-то замшелый валун. Ричмаль, тяжело дыша, опустился рядом, а Мурмяуса запрыгнул на колени хозяйки и принялся вылизывать свои лапы. — Вещи взял? — переведя дух, спросила Алида. Ричмольд гордо продемонстрировал потертый мешок. — Отлично. — Как думаешь, сколько нам тут отсиживаться? — Полагаю, сколько захотим, — пожал плечами Ричмольд. — Или ты думаешь вернуться? — Конечно, — горячо воскликнула Алида. — Вдруг они будут пытать папу и Милли? — Рич, как ты считаешь, это люди магистрата? Но откуда они о нас узнали? Или они решили обыскать каждый дом в городе? Ричмульд как-то странно на нее посмотрел. Бабушка так смотрела на безнадежных больных, которые, вопреки всему, верят в чудесное исцеление. Алида недоумевающе взглянула на него, и кусочки случайных деталей сегодняшнего утра начали выстраиваться в цельную картину. Бледный отец с бегающим взглядом, мешочек монет и связка сушек — «Прости меня, доченька. Она ведь все рассказала ему о страницах еще при встрече. Неужели?» «Но нет, он не мог предать их. Зачем ему?» «Наверняка это вольные хранители рассказали магистрату. Но откуда тогда люди в форме узнали адрес?» «В глазах защипало, а сердце забилось, как пойманная птица». И вовсе не отчаянный бег по городу был тому причиной. В голове вспыхивали молнии возмущения, злости, обиды, удивления, и Алида не понимала, какому из этих чувств уделить больше внимания. Ричмольд молчал, напряженно глядя перед собой. Алида, не выдержав, горько заплакала. Алида долго надрывно рыдала, как никогда раньше, переживая между делом, как бы ее сердце не разорвалось от боли. Мурмяусы и Ричмольд молчали, за что она была им очень благодарна, ведь никакие утешения не помогли бы ей сейчас. «Ах, папочка, мой добрый и надежный папуля, что же они предложили тебе взамен меня? Сколько я стою по твоим меркам? Уж не тридцать ли серебряных монет?» Слезы мешали ей дышать полной грудью, голова раскалывалась. Легкие надрывно сжимались от частых вдохов, но она все рыдала и рыдала, просто не в силах остановиться. Ей не хотелось ничего. Плакать тоже не хотелось, но это выходило само собой. Рич робко и нерешительно обнял ее за плечи и прижал к костлявой груди. Она уткнулась ему в рубашку мокрым лицом, чувствуя, как он осторожно перебирает пальцами пряди ее волос. От запаха его одежды пропитавшиеся ароматами чего-то съедобного, ей стало самой малость спокойнее, и слезы из глаз потекли медленнее, а всхлипы скоро прекратились совсем. Алида с дрожью втягивала воздух, замерев на груди у друга. Отчаяние и боль переросли, тянущее холодное ощущение горя, смешанного с обидой. Она потеряла бабушку, теперь потеряла и отца. Ричмольд напевал какую-то успокаивающую мелодию, смутно похожую на колыбельную. Удивительно, но звук его низкого голоса подействовал на Лиду отрезвляюще. селил в ее страдающее сердечко крошечный проблеск света. Может быть, у нее даже получится улыбнуться сегодня. — Что это за песня, Рич? — спросила она, утирая слезы тыльной стороной ладони. — Не знаю. — Герт пел мне ее, когда я грустил. — А ты часто грустил? «Бывало», — выдохнул он. «Мне нравится, как ты поешь», — честно призналась Алида и посмотрела на друга. Щеки Ричмальда вспыхнули румянцем, и он отвел глаза. «Надо решить, что делать дальше», — сказал он. «Решить, что делать дальше?» За последние дни она так часто слышала эту фразу, что ее начало тошнить от этих слов. Она так устала, ей теперь было все равно». Может, Рич сам решит? Он мужчина, он старше, ему не так больно от предательства отца. У него и нет отца. Внезапно запшелый валун, возвышающийся около скамейки, зашевелился, и Алида вскрикнула. Заросший седой бородой старик в пальто, напоминающим старый пень, выпрямился во весь рост, прокашлялся и присел к друзьям. «Добрый день, молодые люди!» — просипел он. «Простите великодушно. Я, кажется, ненароком оказался свидетелем драматической сцены». «Что вам нужно?» — недружелюбно спросил Ричмольд, все еще прижимая Лиду к себе. «Да ничего толком не нужно!» — пожал плечами старик. Лида почувствовала кислый запах старости и несвежих носков, исходящий от него, и сморщила нос. «Рич, пойдем поищем гостиницу!» — сказала она, — и вдруг замерла, увидев такой знакомый футляр с рунами, выглядывающий из кармана старика. — Ах ты вор! — зашипела Алида и бросилась к старику. Он опешил и вытащил глаза. — Прошу прощения, девушка, но, боюсь, я ничего у вас не крал. Это вещь моя. Алида остановилась, не понимающе хлопая глазами. — Перед ней что, еще один хранитель? Только их сейчас не хватало. Она решала снова ей расплакаться или убегать, но сил ни на то, ни на другое уже не осталось, и она расстроенно опустила плечи. — Будь что будет. — Вы хранитель? — спросил Ричмольд. — Откуда у вас этот футляр? — Учитель отдал, — сказал старик. Мы изучали некоторые науки, не очень-то жалуемые магистратам. Недавно с моим Зельтером. «Приключилась беда, так я думаю, магистрат в этом повинен. Только им, говорят, под силу превратить человека в этого, как его, аиста». Лида оживилась, обратившись в слух. «Так кто заколдовал наставников? Вольфсунд или магистрат?» «Сколько же вашему учителю лет?» — удивилась она вслух. «Девяносто пять недавно отмечали, а потом хлоп, и вместо человека — птица», — грустно произнес старик. Тут говаривают, что не у меня одного такая неприятность. Скучаю я без старика, а штуковину эту нипочем не понесу в магистрат. Нехорошие там люди, ох, нехорошие. — Почему вы так считаете? — спросил Ричмольд. — Надо уметь слушать, — ответил старец. — Волшебство невиданной силы — обратить человека в птицу. Кто на это способен? Сами магистры способны, стал быть хотя раньше от них такого не видели, только фокусы по мелочам. Ко мне тут подошли молодчики в синей форме, спрашивали, не видел ли я, где обычно собираются какие-то ребята, вроде бы что-то ценное есть у них. Я это знаю, конечно, но ничего не сказал. Больно подозрительные типы. Хотя они и обещали мне сто золотых монет, но я не поверил. Алиду передернула. Сто золотых монет дают за информацию о страницах манускрипта. Что ж, отец и Милли вполне смогут купить себе на эти деньги домик побольше. Старик вытащил из кармана маленький ножичек и принялся обстругивать ветку, сорванную с куста. Стружка зеленой коры наполнила воздух горьким, но приятным ароматом. «Но кто-нибудь ищет наставников?» — спросил Ричмольд. «Может, есть поисковые отряды или еще что-то? Эти люди ведь были важны для города. Они все добились чего-то в жизни, были мастерами, учеными. Их нужно вернуть». «Магистрат скрывает от людей то, что случилось с учителями. Считает такое сильное магическое происшествие, но пугает народ». Но я слышал, столицы собираются плыть за большую воду в птичьи земли. У одного богатого торговца антиквариатом тоже пропал учитель. Торговец снарядил корабль и набирает команду. — Птичьи земли? — удивилась Алида. — Что это такое? Я никогда о них не слышала. — Малоизученный край, — пожал плечами Ричмульт. Там в основном непроходимые леса, болота и туманные пустоши, никаких полезных ископаемых или пригодных для жилья земель, не очень привлекательное место для жизни. — Людей там нет, только какие-то дикари. — Зато птиц пруд пруди, — ответил старик. — Почему этот торговец уверен в том, что заколдованные наставники полетели туда? Я не знаю, но, может, у него есть веские причины так считать. «А как попасть в столицу?» — неожиданно для себя спросила Алида. Ричмальд вытращил на нее глаза, а Мурмяус даже прекратил умывать мордочку лапой. «А Венум в одном дне пути на восток», — прокряхтел старик. «Всегда можно нанять повозку, если есть чем платить. Дальше на вокзал, садишься на поезд, который идет до большой воды, а там уж сама разберешься». Будто, прочитав ее мысли, старик подмигнул, а потом лег на лавку и, как ни в чем не бывало, захрапел. Алида даже не успела хорошенько обдумать эту идею. А странный старик уже подтолкнул ее к решению. Кто найдет их наставников, кроме них самих? Кому еще это нужно? Бабушке должно быть страшно быть совой. Она нуждается в помощи, а Алида сейчас так далеко. «Рич, я поеду в птичьи земли», — твердо сказала она, поднимаясь со скамейки. «Ты со мной?» мульт молчал, ковыряя мыском ботинка землю. Потом нагнулся и поднял какой-то камушек, сдувая с него пыль. «Ты только что узнала о существовании этих земель и сразу решила туда ехать?» — спросил он. «Я не для своего удовольствия, а ради наших наставников». Возмутилась Алида. «Смотри, как думаешь, как она погибла?» Он протянул ей то, что держал в руках. Это был вовсе не камень, а пустая раковина виноградной улитки. «Какая мне разница? Так ты едешь искать Герта или нет?» Алида не понимала, как он может думать о каких-то раковинах, когда она просит его принять решение. Ричмальд снова замолчал, вертя в длинных пальцах раковину. Летний ветер ерошил его огненные волосы, шевелил ворот рубашки, и Алиде вдруг очень захотелось, чтобы он не бросал ее одну, чтобы они продолжили путь вместе, защищая и поддерживая друг друга, как это было до сегодняшнего дня. «Я даже больше не назову тебя занудой и не скажу, что ты меня раздражаешь. Только поедем вместе, ну, пожалуйста». — думала она, но не решалась произнести это вслух. — Прости, но нет, — покачал головой Ричмольд, и допустила глаза, чтобы скрыть разочарование. — Твое решение — порыв души, а я предпочитаю выбирать головой. Я пойду в библиотеку, найду демонодиум, поговорю с магистрами и сделаю то, о чем просил Герд. Верну страницу владельцам. «Будто бы ты не понял, что в магистрате лжецы и трусы!» — воскликнула Алида. «Ей нужно во что бы то ни стало убедить Ричмольда в своей правоте. Они не могут сейчас разлучиться. Ей будет так страшно одной». «В магистрате лжецы и трусы...» «Альюды, пройдухи и собиратели душ, никто не лучше Алида». Мне кажется, Герт и твоя бабушка были правы, сказал Ричмольд. У наставников должно быть были веские причины просить нас именно об этом. Они наверняка знали больше, чем известно нам. Значит, мы с Мурмяузом поплывем одни, упрямо буркнула травница, никак не желая верить в это. Ищите наставников и возвращайтесь, пожал плечами Ричмольд. Я буду ждать вас в библиотеке. Надеюсь, мне удастся узнать что-то новое. А потом мы вместе решим, верит ли магистрату. Я не отдам свою страницу, пока ты не вернешься, обещаю. Идет? Лида хотела обидеться, но понимала, что это глупо. Действительно, лучше будет раздобыть побольше информации, чтобы принять верное решение. Если, конечно, магистрат силы не отнимет все страницы к тому времени». Кажется, им, в отличие от Альюдов, совершенно не важно, отнята страница или отдана добровольно. По крайней мере, пока Лида будет путешествовать, никто не соберет манускрипт. Минимум одной страницы с номером 17 будет не хватать. Речь, сказала она. М -м, я была не права. Ты меня больше не бесишь. алида обняла друга, уткнувшись лицом в его грудь. Ричмальт обнял ее в ответ, и они замерли, вдыхая сладко-печальный аромат увидающих кистей сирени, которыми были усыпаны кусты вокруг них. — Береги себя, Мурмяуза, и страницу, — произнес юный астроном, — и купи новые ботинки. — И ты береги себя, телескопы и страницу, — улыбнулась Алида. — Я постараюсь быстро управиться. Если удастся... Я отправлю тебе письмо на адрес библиотеки магистрата. Хорошо? Хорошо, выдохнул он. Я провожу вас и прослежу, чтобы вы сели в повозку до Авенума. Никому не говори, что ты хранитель. И ты будь хитрее. Скоро все наладится, правда? Правда? Они пошли из сквера по узким улочкам к центру города, где можно нанять экипаж. Солнце играло в листьях, как котенок с клубком. Птичий гомон не утихал ни на секунду, но у Алиды на душе лежал тяжелый камень.